Глава 34 «А что тут сравнивать?» — в свою очередь удивилась я. «Зачем? Невооруженным глазом видно, что это вообще не вампир кусал. То есть? Тут уже оба сыщика, и начальник, и его перекошенный подчиненный подскочили ко мне и уставились такими горящими глазами, что, будь я трепетнее, решила бы, что покусают прямо сейчас, и пора падать в обморок». «Так, спокойнее». Я легонько коснулась рукой груди нависшего надо мной эльфа, и тот послушно отстранился. Но руку мою перехватил, мягко, и не сразу отпустил. «Смотрите». «А, нет, вот так нагляднее будет». «Господин первый помощник, садитесь-ка вот тут на стул, открывайте рот. Будете служить учебным пособием и сравнительным материалом. А заодно и алиби в глазах начальника получите» если я правильно поняла истоки вашего волнения. Через минуту скосорылиный вампир устроился в кресле под лампой, которая стояла на краю стола рядом с уликами. Мы с начальником и его чрезвычайно заинтересованной кошкой обступили жертву, и я приступила к ликбезу. «Ну и?» — с хмурым интересом спросил господин Лемиас. «Что вы хотели мне показать?» Если вы о расстоянии между верхними клыками, то на первый взгляд оно как раз совпадает. «Сиди!» Он резко придавил к стулу своего вампира. «Мне будет трудно доказать, что рана нанесена другим существом. К тому же строение раны...» «Расстояние, конечно, имеет значение. Но не это главное», — чуть улыбнулась я. «Вот смотрите». Пришлось взять в руки картинку с укусом и тот слепок, что с него сняли. Насколько я поняла, вампир прокалывает вену клыками, и кровь по желобкам стекает в по... в рот. И все тогда смотрят именно на клыки. Но нас в данном случае интересуют не они, а передние верхние резцы. А они тоже отпечатались на коже жертвы. Посмотрите сюда, и потом на челюсть господина Флесана. Ничего не замечаете? Объясняю. У живого существа не может быть такой ровной, абсолютно симметричной и математически выверенной линии зубов. К тому же, видите, здесь, — я ткнула пальцем в муляж, — и центральные и боковые резцы явно отливались в одной форме парами, и потом укреплялись по чертежу. А у вашего помощника правый боковой чуть повернут вокруг своей оси а левый, центральный, немного смещён вглубь, и к тому же он меньше. При беглом взгляде, когда он просто улыбается, этого не заметишь. Но профессионалу вычленить такие нюансы несложно, а при наглядном сравнении так и каждому заметно. Вампир с каким-то удовлетворенным лязгом захлопнул рот и посмотрел на начальника со смесью усталости, обиды и облегчения. Тот ответил ему похожим взглядом, а потом поднял глаза на меня. «А что вы говорили о том, что это вообще не вампир? Я правильно понял? Из чего это следует?» «Клыки...» «Даже клыки слишком симметричные». «И опять же из одной формы отливка, хотя их потом и подточили вручную». «Это вообще не челюсть живого существа. Это сделанный кем-то муляж, который воткнули в шею жертвы ради имитации». «Я так увлеклась объяснением», Что даже не заметила, что господин главный начальник, стоя позади меня и наклонившись вместе со мной над столом с уликами, оказался ко мне довольно близко и тепло дышит куда-то в район уха. Пахнет пряными травами и не спешит отстраниться. Впрочем, глупости. Это ж вечно юный эльф. Его совершенно точно не могла заинтересовать даже очень хорошо сохранившаяся тетенька средних лет и непонятной расы. Просто мужик увлечен расследованием, так что и мне беспокоиться не о чем. Я вам советую снять слепок зубов у господина помощника и тыкать в него пальцем каждый раз, когда кто-то попробует усомниться в его невиновности. Да и вообще полезное это дело слепок. Если, например, в драке клык выбьют, при протезировании этот слепок весьма пригодится. Или, опять же, труп опознавать, когда мягких тканей не осталось. «Простите, господа, это я слегка увлеклась. Но вообще не поленитесь и сделайте». «Вы очень своеобразная женщина, госпожа Лилия», — со смешком резюмировал флесан косясь то на меня, то на своего начальника. «Впрочем, у целителей вообще особенное чувство юмора, слегка м -м, шокирующее». «Есть немного», — согласилась я с улыбкой. «Ну, раз мы закончили с уликами», «Может быть, я займусь тем, для чего меня позвали?» «Садитесь обратно в кресло. Сделаю вам массаж и...» «Господин начальник, подарите подчиненному вон ту тряпку с кушетки. Пусть замотается в нее, как в шарф, и носу без этого аксессуара на улицу не кажет. Особенно по вечерам. И дрожжи...» «Не беспокойтесь, госпожа лекарка. Больше я не позволю ему отлынивать», — заверил эльф с едва заметным смешком. Прослежу лично. Мне нужен здоровый помощник, а не существо с перекошенной мордой. Вампир обиженно замычал, но на больший протест его не хватило. Попробуйте возмущаться, когда вас за челюсть тягает немного рассерженный несоблюдением предписаний стоматолог. А я действительно взялась за лечение уже с новой уверенностью. Вампирья анатомия оказалась на редкость удобно устроена для точечного массажа и откликался на эту процедуру клыкастый организм гораздо живее, чем обычный человеческий. Господина помощника практически на глазах расклинила и выпрямила. И боль явно пошла на убыль. Судя по тому, с каким облегчением он вздохнул уже через пять минут интенсивного воздействия. Днем мне тоже в скатерть заматываться», — немного жалобно переспросил пациент, когда я закончила массаж. «Жарко же». На улице в полдень, конечно, перебор, хотя на вашем месте я бы не увлекалась прогулками, пока болезнь не пройдет окончательно. Но в этом вашем рабочем доме сквозняков ни шагу без предохранения, иначе пеняйте на себя. Болезнь перейдет в хроническую стадию и будет вам веселье на всю оставшуюся жизнь. Ну или до первого по-настоящему дорогого мага. Вовремя вспомнились мне местные особенности. Я оставлю вам отвар противосудорожных трав. Две щепотки надо заваривать и пить по утрам натощак. Аккурат перед дрожжами. Горько, но действенно. Травы из рук опытные и прирожденные огородницы. На базаре вы таких не купите. По вечерам буду заходить и проверять, как у вас дела. Или еще лучше вы ко мне. Адрес уже известен. Раз за мной прислали стражника прямо домой. Лучше вы к нам. Как-то поспешно вмешался главный эльф. «Вряд ли в следующие несколько дней у моего помощника будет достаточно свободного времени для посещения вашего дома. За ваши визиты мы доплатим отдельно, не сомневайтесь. К тому же вдруг понадобится ваша консультация по другим челюстям. Я думаю, вы как лицо в городе новое и не заинтересованное, но достаточно респектабельное» вполне достойно оказывать консультационные услуги службе стражи. А в вашей квалификации мы уже убедились.